В клинике никто не удивился появлению доктора Симачева. Там все было спокойно, он обошел палаты, выслушал жалобы пациентов, жалобы вполне закономерные, жалобы на состояние людей, а не на промахе персонала. К счастью, особо склочных пациентов сегодня не наблюдалось. Потом в ординаторской они с Лавочкиным выпили кофе и сыграли партию в шахматы, в ничью. Больше доктору Семачёву сегодня делать в клинике было нечего. Но ехать домой тоже не хотелось. Там наверняка уже ждёт Тив, и стоило ему о ней вспомнить, как она позвонила. Игорь, ты где? В клинике. Что-то случилось? Просто я тут понадобился. Скоро приедешь? Рыжика я покормил, он был голодный, ты его не кормил? Кормил, конечно. Игорь, а кто такая Розалия Мысевна? Что? Тебе звонила какая-то Розалия Майсевна. Это моя тётка из Израиля. Она звонила на домашний. Ну да, мобильный же у тебя. И тут он сообразил, что телефон, видимо, разрядился, и тётя Роза не дозвонившись по нему, позвонила на домашний. Не дай бог с ней что-то случилось. Что она сказала? Да ничего, спросила тебя. Я сказала, что ты на работе, вот и всё. А ладно, я извякну. Ты скоро приедешь? Я твою любимую запеканку готовлю. Ты скоро приедешь. Думаю, скоро. А ладно, пока. Он полез в карман за телефоном, тот действительно разрядил. Сон поставил его заряжаться. Домой не хотелось. Хотя на днях к нему заезжал Лёвы, был потрясён преображением квартиры шефа. Игорь Анатольч, как Лёва у вас теперь стала балдеть, как Лёва совсем другое дело. И девушка такая красивая. Только я гляжу, вам всё это не больно надо. Я прав? Ох, простите. Лезу не в своё дело. Игорь Анатольч промолчал и подумал тогда: парень-то приметливый. Мне и в самом деле всё это не больно надо, но уже взялся за гош. Телефон немного подзарядился, и он набрал номер тёти Розы. Игорёчек, здравствуй, милый. Ты что же такой скрытный? «Вы о чем, тетя Роза?» «Ты женился?» «Женился?» «Даже не собирался. Это вам кто сказал?» «А я позвонила, подошла женщина, я спросила, вы кто, она сказала, что жена?» «Ерунда. Никакая не жена, просто...» «А я уже не весь, что подумала. Хорошая девушка. Это как посмотреть?» «А ты как смотришь?» — хмыкнула Розалия Моисевна. «Рыжика не обижает?» Да что вы? Кто бы ей позволил? Как вы это сами, тётя Роза? Да что мне сделается? Только вот по тебе скучаю. Может, приехал бы на недельку? Да нет, сейчас никак, работы много. Хотя я иногда глаза закрою и вижу набережные, слышу запахи вашего шока, вспоминаю ваши яства. А твоя девушка готовить умеет? Умеет, ещё как умеет, но «Ты ее не любишь, парень!» «Ох, тетя Роза!» «А она тебя, конечно, без ума!» Тяжело вздохнула Розалия Моисевна. «И что эти бедолажки в тебе рыжим засранцы находят?» «Хотя понятно, есть в тебе. Ладно, живи как хочешь, просто я бы хотела, чтобы у тебя была нормальная семья. А это в наше время непросто». Ну всё, Игорёчек. Я убедилась, что ты жив, здоров и слава богу. Звони ей, не забывай старую тётку и привет рыжику. Пришли мне его фотку. Обязательно, тётя Розочка. Так значит, Ива уже представляется моей женой? А пока кажется только тёте Розе. Но лих обида начал. И закончив все дела, отправился домой. Только не срывайся на ней. Сделай вид, что всё хорошо. В конце концов, она же не виновата, что у неё такая противная мамаша. Я же сам первый позвал её на свидание, я более чем взрослый дядька, она ещё девчонка, и в общем-то неплохая. А учитывая, что я чуть ли не с сутками торчу в клинике, то прийти в уютную прибранную квартиру, где тебя старого дурака ждёт вкусный ужин, И красивая горячая девчонка не так уж дурна. А на мамашу ее мне начхать. Уговаривал он себя всю дорогу. И в результате явился домой в нормальном расположении духа. Ива кинулась ему на шею. Я так соскучилась. Понимаю, мама кого угодно может достать, но это была разовая акция. Она посмотрела на тебя и теперь надолго отвяжется. Ладно, проехали. Скажи, откуда у тебя еврейская тетка? Она была замужем за маминым братом. Золотая женщина. — А ты ей позвонил? — Конечно. — Она тебя ни о чем не спрашивала? — Наоборот. Засыпала вопросами о рыжике обо мне. — А обо мне не спрашивала? — осторожно осведомила Сива. — Да нет, не спрашивала. Он ни за что не хотел поднимать эту тему. Жена не жена. — А-а-а! Разочарованно протянула. Ив